Глава 12. Эпичным выглядел даже сбор. Поле перед главным зданием напоминало страшный сон стража. Штаб-квартира открыла свои двери для демонов. Они переходили через порталы, кто во вполне обычной одежде, кто сразу в доспехе и с внушительным запасом оружия. Стражи наблюдали за этим со смесью разнообразных чувств. Любви друг к другу совместная операция, само собой, не добавила — но все благоразумно молчали и выполняли приказы. «Что ты там возишься?» Подойдя к Китти, Люцифер раздражённо дёрнул ручки рюкзака с мобильным порталом, который она пыталась получше приладить на спине. «Непутёвая». «Сам ты непутёвый, и без тебя бы справилась», — прорычала она, наблюдая, как этот здоровяк самым сосредоточенным выражением на суровом лице выравнивает крепление. Сегодня Высший снова походил на варвара, ведь обратился к излюбленному доспеху. кити же облачилась в облегающие брюки, водолазку чёрного цвета и высокие сапоги на грубой подошве, что подчёркивало хрупкость её фигуры. Потому эти двое рядом смотрелись особенно чуждо. Хотя со стороны можно было принять их за отца и дочку, учитывая разницу в росте и комплекции. «Останься», — вдруг заявил Высший, смерив её сверху вниз хмурым взглядом. От него веяло перечным раздражением — но обращалось оно будто к самому себе. «Что?» Эмоции Китти словно застыли, пока она озадаченно хлопала глазами, глядя снизу на Люцифера. «Останься тут, что непонятного. Это серьёзный бой, он не для... тебя», пояснил Люцифер, недовольно поморщившись. «Ох, зря он это сказал». «Тебя забыла спросить, что мне делать», прошипела она, яростно сверкнув глазами и толкнула его в грудь. Само собой, эта гора мышц и тестостерона даже не пошатнулась, зато Кити больно ушибла ладони о металлический нагрудник. Естественно, сообщать о своём ранении она не намеревалась, лишь отступила от высшего и прошила его испепеляющим взглядом. Внезапно в её мыслях вспыхнул манговый вкус радости. Она весело завизжала, бросилась в сторону и через секунду повисла на шее здоровяка Кайла и впилась в его губы поцелуем. Тот дураком не был — Обнял жницу за талию и, судя по ошеломлению в мыслях сестрёнки, сразу обратился к своим языковым навыкам. Возникшие рядом Кай и Кевин потрясённо рассматривали представшую сцену. «Прекрати!» — взмолилась я, схватившись за виски. От Люцифера веяло такими прожигающими яростью и досадой, что тошнота мгновенно подобралась к горлу. Он рыкнул под нос, но почти полностью скрыл от меня свои эмоции. «Приглядишь за ней?» — спросила я хрипло, когда сумела отдышаться. «Делать мне больше нечего. Я предупредил. Умрёт — сама виновата». Сплюнув под ноги, он широкими шагами прошёл к только открывшемуся по новым координатам порталу. Начиналась переброска. Демоны тоже потянулись к переходам. До места, где Самуил открыл портал, им предстояло лететь на крыльях. Там они расположат порталы, позволяя и стражам вступить в бой. Натан уже находился на месте, как раз он и передавал данные разведки. А я осталась одна. Кира и Михаэль держались от меня подальше. А Майкл не мог материализовать крылья, потому будет участвовать в бою под своей настоящей личиной. Пришлось сказать, что я не позволила ему рисковать жизнью. Жаль только, представленная Крисом охрана не выступала моральной поддержкой. Потому я медленно, но верно приближалась к нервному срыву. И когда он произойдёт, плохо будет всем и врагам, и союзникам. Я подступила к краю, и за ним только темнота и безумие. Нужно удержать баланс, пройти через этот бой. За ним ждёт освобождение от личности Фабии и спасение от сумасшествия. Я тоже направилась было к порталам, но передо мной появилась сестра. Её тревога разъедала душу кислотой. «Кара?» Чёрные глаза Китти смотрели на меня с тревогой. «Отойди!» Крикнула я, сжав пальцами виски, а она буквально отскочила от меня. Чужие эмоции душили, сжимали горло удавкой. И если до этого удавалось хоть как-то закрываться, то сейчас не получалось. Сестра пробивала бреши в моей защите. «Ты мне не поможешь. Никто не поможет. Мне нужен Самуил. Я убью его. Это главное. Месть. Месть главное!» Повторяя последние слова, я, пошатываясь, побрела к порталу. Пространственные переходы установили недалеко от туристической базы отдыха. Воздух был свеж, отдавал озонам и щёлочью чужих чувств. Но вскоре здесь разразится настоящая гроза боя. Лучше бы туристам в этот момент прятаться в домах. Впрочем, я находилась в таком душевном раздрае, что жертвы среди невинных практически не волновали. Даже Лилит отдалилась, потому что не могла пробиться сквозь эмоциональный шум сотен взволнованных перед боем демонов. «Держись, нас, Кара!» Передо мной выросла массивная фигура Люцифера. «Действуем по плану. Ты же помнишь план?» И вопросительно вздёрнул густую тёмную бровь. «План? Какие же у него ярко-зелёные глаза! Как две мармеладки с яблочным вкусом! А сам высший не яблочный, он какой-то дымно-хвойный!» «Кара, ты меня слышишь?» Люцифер встряхнул меня за плечи. «Тень должен был отправиться с нами!» «Без него ты невменяема!» — рыкнул сердито. «Просто дайте мне Самуила!» Я оттолкнула его руки и в один мощный взмах крыльев взмыла в небо. В лицо ударили прохладные потоки ветра. Следом за мной устремились и остальные демоны. Перед нами открывался вид на бесконечное море деревьев с высокими неровными волнами гор. Пространственные искажения не ощущались, но мы точно знали, что портал открыт, потому упрямо летели вперёд, оставляя за собой километры леса. Время проносилось мимо с той же скоростью, что и верхушки деревьев. И вскоре наше упорство оправдалось. Впереди у подножия горы показался кратер выжженной земли. Искусственно созданный островок, свободный от леса, на котором темнел широкий портал. Внизу организовали целый лагерь, но теперь ишимы выстраивались в ровные шеренги, чтобы встретить угрозу в лице демонов. «Кара!» — передо мной из-за деревьев вылетел Натан, закрыв вид на кратер чёрными кожистыми крыльями. «Почему ты не надела переговорник?» — проорал сердито. «Она не в себе!» — сообщил очевидный Алицифер, зависнув в воздухе в нескольких метрах от меня. Ответить я не сумела. В этот момент появилась энергия Самуила. Он вылетел из портала, а за ним из пространственного пролома показалась огромная голова Спайка. Вспышки злобы летящих рядом демонов оглушили, и всё потеряло значение. Здравый смысл, необходимость сохранять контроль и собственная жизнь. «Кара, стой!» — раздалось откуда-то сзади и одновременно в мыслях, когда я рванула навстречу своей мести. Проявили себя слабые пространственные искажения. Самуил открывал ещё один портал. И стоило сформироваться золотистому переходу в небе, Как оттуда рванули полчища руфилимов. Они пронеслись над прикрывшимися щитами и шимами и рванули на демонов. А Спайк пытался выбраться из своего узкого перехода, расширяя его массивными лапами. Но мне было плевать на всё. Разум бешено кружила в потоке эмоций. Задыхаясь в безумном смехе, я летела вперёд, держа меч наготове. Возможный риск выдать себя больше не волновал. Я не видела пути назад. Меня вела жажда мести — И всё было неважным, незначительным и бессмысленным. Будто после смерти Самуила больше не будет ничего. «Кара!» Меня на огромной скорости обогнал Натан и попытался перехватить в полёте, но я уклонилась и ускорилась. Самуил был там, внизу. Он уже достаточно ждал своей смерти. Обратившись к печати, я перешла на максимальный уровень перемещения. Для большинства просто исчезла из вида. Но отлетающие в сторону руфилимы отлично продемонстрировали мой путь к цели, которая была близка как никогда. Спайк таки протиснул свою тушу в портал и с грохотом рухнул на землю, поднимая потоки пыли. неуклюжее создание завозилось, пытаясь подняться. Хохот сорвался с губ, когда я на огромной скорости спикировала на него, обрушивая удар меча на покрытую броней голову. Та впечаталась в землю от мощи атаки. Я же легко выправила полёт, развернулась, меняя меч в руке на копье и запустила его в прореху в защите твари. Спайк выгнулся в спине, издав предсмертный вой. И на мгновение вернул меня в моменты боя у щита, когда я сражалась плечом к плечу со своим центурионом. Но жизнь Натали мелькнула и пропала. Мной снова овладел калейдоскоп чужих эмоций и непоколебимое желание Фабии отомстить за сына. Все четыре Серафима наблюдали за моим приближением. Собранные, невероятно сильные, ещё и в одинаковых белоснежных доспехах, что прибавляло мощи их фигурам. Самуил пренебрежительно усмехнулся, когда я с грохотом приземлилась в десятки метров перед ним и выпрямилась во весь свой небольшой рост. Самодовольство исходило от него тошнотворными волнами. Джибриэль испускал кислую насторожённость. Он внимательно приглядывался ко мне, сощурив алые глаза — Израэля моя личность совершенно не интересовала. Он поглядывал на приближающихся демонов в ожидании невероятного боя. А вот Уриэль излучал волны апельсинового предвкушения. Похоже, роль весельчака была не напускной, не маской, призванной скрыть его натуру. Но сейчас я ненавидела даже его, потому что он намеревался помешать мне осуществить свою месть. На этот раз я была больше Фабией, даже не Карой или Натали потому в руках сформировались парные мечи. Лезвия со звоном налетели на оружие Самуила. Серафимы расступились, заключая меня в кольцо. И только попытки Лилит пробиться в моё сознание подсказывали, что меня просто забьют числом. Я сама дала им такую возможность, но была не в состоянии в полной мере осознать свою ошибку. Внезапно за моей спиной материализовалась Китти с Люцифером, Натаном и Михаэлем останавливая своим появлением готовящегося напасть джибриэля сестренку шатала износсатекала кровь роль энергетического перевозчика далась ей нелегко уходи рыкнул выше прожигая кити требовательным взглядом кажется она впервые его послушала кивнула и снова исчезла в сиянии косы следом люцифер рванул меня к себе за плечо и хорошенько встряхнул идиотка проорал он мне прямо в лицо — Но ты всё равно здесь! — расхохоталась я, распространяя вокруг себя малиновое безумие. — Соберись! — прогромыхал в мыслях рык Лилит. Так сердито, что я нагнулась, сжимая пальцами виски. — Да, да, да! — прошептала, быстро закивав, и потянулась щупальцами беспросветной тоски к Серафимам. «Сейчас — Сейчас! Враги пошатнулись от мощи чувств, убитой горем матери, а мы одновременно рванули в атаку. Несмотря на дезориентацию, Самуил отбил удары моих мечей. Тряхнув головой, он прорычал сквозь тиснутые зубы что-то не членораздельное. Меня хлистало его злобой и уверенностью в себе. Он не сомневался в собственном плане и совершенно не думал, что я способна ему навредить. В небе громыхнул гром, тучи разверзлись, и вниз понеслись тяжёлые капли дождя. Люцифер, Натан и Михаэль в этот момент выбросили в стороны лампы ИМП. Я же выхватила пульт — и демонстративно нажала кнопку, вытянув руку перед нахмурившимся Самуилом. Нас окружило поле блокировки. Дождевые капли ударились о него, так и не достигнув наших застывших в боевых стойках тел. Броня и оружие исчезли. Доспех Самуила тоже был материализацией, потому растворился, оставив его в обычных брюках и пиджаке. Под глазурью брони крылась обычная смертная начинка. В случае Самуила — совершенно невзрачная и слабая. Наш план воплощался в жизнь. Мы решили, что после всех подстав и сами не будем играть честно. Что? Он сделал шаг назад, попытался материализовать в руке меч, но сегодня я исполняла роль неумолимой смерти. Подлетела к нему за секунды и со всей возможной мощью направила удар ноги ему в пах. Самуила чуть подбросила в воздухе. Он с громким вздохом рухнул на колени, выпучив большие золотистые глаза от боли. По его щекам даже скользнули слёзы. Следом, схватив его за волосы, я обрушила удар кулака на его лицо. Кости треснули. Крик превратился в жалобное мычание. Самый сильный Серафим был сломлен и лишён ориентиров. Слабый, неспособный защититься, он только начал осознавать, насколько близка смерть. «Быстрее!» — поторопил меня Люцифер, упорно сдерживая буквально рычащего от ярости уреля Ржав руками голову Самуила, я крутанула её в сторону. Послышался звонкий хруст. Потеряв опору моментально раскрошившихся позвонков, та смешно дёрнулась. Энергия Серафима, как и испускаемые им волны боли, исчезли. Самуил погиб. Фабия и её сын были отомщены. Я была отомщена. Это знание зазвенело в ушах потоками несущейся по венам крови. Тело Самуила завалилось в сторону и рухнуло на землю. От него поднялась странная мерцающая дымка. Не успела я испугаться или хоть что-то предпринять, как она впиталась в моё тело. Знак под ключицей странно накалился. Снова игра Архонта. Яростный крик вырвал меня из омота собственных мыслей. Уриэля толкнул Люцифера и, развеяв барьер, прорвался ко мне. Лицо бывшего начальника напоминало сейчас гневную маску, лишив его хоть какого-то сходства с тем беспечным рубахой парнем, с которым я в прошлом постоянно вступала в перепалки. Бритвенно острое лезвие с бешеной скоростью понеслось к моему горлу, чтобы забрать жизнь. А я застыла в этом звенящем мгновении, не в состоянии осмыслить происходящее или что-то изменить. Но в последний миг тень скрыла от меня опасность. Передо мной выросла мощная фигура Натана, И его тут же отбросило прочь. Он с громким вздохом рухнул на землю, прижал ладони к кровоточащему горлу. Меня накрыло его разъедающими душу болью и ужасом, но боялся он не за себя, а за меня. Звуки будто отдалились, окружающий мир померк, погружая меня в вакуум пугающего осознания потери. Целое мгновение вечности окровавленные губы беззвучно просили меня бежать, а чёрные глаза с отчаянием смотрели в мои. И вдруг померкли. Их покинула жизнь. В ушах зазвенело. Наступило оглушительное безмолвие смерти. Натан погиб вместо меня. Мир затрещал вокруг. Лишился красок, начиная осыпаться режущими осколками новой реальности. Натана больше нет. Хотела бы я сказать, что мне всё равно, что чувства к нему рассеялись его предательством, но это не так. Натан стал мне напарником, Следом верным другом. Он постоянно выручал меня, поддерживал, просто находился рядом в самые опасные моменты моей жизни. Обстоятельства разделили нас, вынудили его к предательству, а теперь он умер. А я в своей обиде не сумела рассказать ему, как мне жаль нашу дружбу, как он был дорог моему сердцу когда-то. И я ведь ощущала, что тоже ему дорога, что он тоже сожалеет. Он тоже молчал о своих чувствах, но в момент смертельной опасности защитил. Принял смерть за меня. Мой друг погиб. Капли воды били по телу, но звуки шагов Уриэля слышались отчётливо. Он взглянул на мёртвого Натана и поднял меч надо мной. Задумчивость сменилась горьким сожалением и скрылась за беспощадным пламенем решимости. Сжав руками голову, я громко закричала, выплёскивая из себя боль потери. Душу рвало на части. Я снова лишилась дорогого мне существа. И снова не сумела ничего изменить. Потеря крошила душу, а мир рвался и сыпался вокруг меня разрозненными осколками, словно пытаясь исчезнуть навсегда. Эмпатический удар был столь сильным, что все враги и союзники в радиусе 20 метров не сумели устоять на ногах. Уриэль, совскриком, как подкошенный, рухнул на колени передо мной. Глаза Серафима смотрели в мои в растерянности — Ведь он ощущал мою боль. Из его носа сочилась чёрная кровь и растекалась по влажному от дождевых капель лицу. В прострации протянув к нему руку, я размазала горячую дорожку по его щеке. «Интересно. Вся его кровь чёрная. Надо проверить». Я потянулась к лежащему между нами мечу Уриэля, но вдруг заметила нечто странное. Воздух вокруг меня ребил пересечениями тонких нитей, чёрных и белых, как и весь мир вокруг меня. Коснувшись одной нити, я потянула её на себя. Пространство дрогнуло, вспыхнув искажениями. Послышался грохот и взрыв, когда белоснежная воронка прошила чёрное небо и вонзилась в землю. Открылись райские врата. Я их открыла. Нервный смех вырвался из разодранной криком глотки. Пара взмахов рук, и оба портала закрылись. Ещё один. Врата просто схлопнулись. Домитианус забыл рассказать, что, убив Самуила, я заберу его способности воздействовать на пространство. Он вообще о многом промолчал. И я теперь лишилась всего. Казалось, нет возврата к прошлому, и впереди только беспросветная тьма безумия. Демоны сражались с Ишимами, Люцифер седал на Джибриэле, Кира и Михаэль на Израэле, Их злоба выжигала мою душу дотла, оставляя за собой выжженное ничто. Чтобы освободиться, я могла лишь умереть, либо убить всех. Уриэль подхватил меч и вскочил на ноги, намеренно завершить начатое. Но был вынужден отскочить прочь от меня, чтобы избежать пролетевшей между нами пули. Майкл пронёсся к нам белоснежной молнией, буквально отшвырнул всех, кто по глупости появился на его пути и вырос передо мной монолитной стеной, намеренной защитить любой ценой. Я чувствовала это в его эмоциях, видела в решительности позы. Уриэль перехватил удобнее меч для атаки, присмотрелся к противнику. Я задрожала от ужаса. Любимый встал между мной и смертью, как это уже сделал Натан. Страх новой потери пронзил рассудок. Я вновь потянула к себе нити одновременно чёрную и белую. Из неба рухнули две пространственные воронки перехода. «Райские и адские врата открылись одновременно». Грохот удара лишил слуха. Мощная взрывная волна отбросила всех в радиусе километра и достигла линии деревьев. Уриэль тоже со вскриком повалился на землю. Его отнесло на несколько метров от меня. И только я сидела на своём месте у трупа Натана, за куполом барьера. И передо мной стоял ошеломлённый невероятным зрелищем Майкл. Две воронки, две противоположности — неумолимо притягивала друг к другу, чтобы оставить после себя огненную пустыню. «Убери барьер!» — рыкнул Майк, разворачиваясь с пистолетом в руках. Я послушалась на автомате. Прикрыла уши руками. Грянул грохот взрыва. Свет мощной пули пронзил темноту поля боя. Только приподнявшегося земли Уриэля отбросила прочь, И его тело исчезло в чёрной воронке за секунду до того, как ту притянуло к райским вратам. Я снова соткала вокруг нас барьер, и в него ударила мощь взрыва, когда два пространственных перехода столкнулись. Водоворот чужих эмоций стих. На благословенные минуты стихийного коллапса наступило полное эмоциональное безмолвие. Вокруг барьера палало пламя, в стороны бросало камни, деревья и землю. О сне болился дождь. Природа бушевала. «Натали!» Майкл развернулся ко мне. Его тревога била больнее лезвия кинжала. «Не подходи!» Я подскочила на ноги, сжала пальцами виски, чтобы не слышать, чтобы не чувствовать. Барьер рассеялся. В нос ударил запах гари. Обугленная земля хрустела под ногами. Но вдруг все ощущения пропали, в воздухе разлился аромат озона. Я уже знала, кого сейчас увижу. Во вспышках молнии передо мной соткалась фигура Дометиануса. Архонт предстал в привычном образе. Белая рубашка с жабо, чёрные брюки, пепельные волосы собраны в свободный хвост. Но глаза наполняли эмоции. Я ощущала сладкий аромат его радости и свежесть предвкушения скорого конца. «Моя партия завершена. Дальше поведёшь ты». Домитианус раскинул руки в стороны, раскрывая передо мной сердце для удара. «Ты обещала». «Обещала», — подтвердила я. В мир ещё не вернулись краски. Тело Архонта пересекали чёрно-белые нити, вплетая его сущность в ткань мироздания. Я вцепилась в них и со стервенением потянула на себя, вырывая энергетический след Домитиануса из пространства, разрушая его лоскут за лоскутом. Крик его освобождения ударил по ушам. Стихия вновь взбунтовалась, поднялся ветер. Отзываясь на столь сильное воздействие, в небе сверкнули молнии, и вниз устремились новые воронки врат — чёрная и белая. Из тёмного перехода вылетел весьма потрёпанный и невероятно злой Уриэль. Золотисто-алые глаза отыскали меня мгновенно. Он понёсся вниз, раскручивая свой излюбленный кнут для удара. Но перед ним выскочил Майкл. Сегментная металлическая верёвка намоталась вокруг пистолетов, Серафим с грохотом приземлился на землю. А я не могла прерваться. Потому продолжала вырывать след Архонта из пространства. Чтобы он погиб, чтобы больше не смог возродиться, чтобы его душа наконец получила освобождение от бессмертия а воронки врат снова тянулись друг к другу, готовые вновь объять поле боя огненным сумасшествием. Бой теперь шёл в лесу, но я не чувствовала ни врагов, ни друзей, лишь слышала отголоски ярости сражающихся. Резерв пустел, сила рвалась из него потоком, постепенно разрушая алхимический знак. Я чувствовала он на пределе. «Неужели Фабия уйдёт вместе с ним? И моя жизнь вернётся?» Верилась с трудом. Резко разведя руки в стороны, я вырвала последнюю нить сущности Архонта из-под пространства. Меня задело эмоции благодарности, и вспышки чужих чувств почти исчезли. Взглянув на свои руки, я осознала, что иллюзорный облик тает, алхимический знак разрушен, Фабия ушла. Но то были краткие секунды затишья. «Нет!» Раздался за спиной полный ужаса крик Майкла. Что-то пронеслось перед лицом, обхватило шею. Дыхание оборвалось. Боль пронзила сознание. Я рухнула на колени и, разрезая пальцы, вцепилась в сегменты, обвязавшего мою шею кнута. Уриэль взмыл в небо на белоснежных крыльях и меня рвануло вверх. Боль стала невыносимой. Я задыхалась, дёргая ногами и цепляясь за сегменты кнута. Внизу горела энергия Майкла, а впереди... Две энергетические воронки, чёрная и белая, сближались. «Натали!» — вскричала испуганно Лилит, теперь я слышала её отчётливо. Белый свет ослепил, когда Уриэль влетел в райские врата. За мгновенье до взрыва. Меня закружило в круговороте межпространственного перехода. Я слепла, оглохла, лишилась всех чувств. И вновь начала осознавать реальность, когда ощутила болезненный удар. Лицо что-то защекотало. Громко кашляя, я перевернулась набок, из глаз лились слёзы. Солнечный свет слепил, не давая сфокусировать ни на ком взор. И когда я, наконец, вновь обрела зрение, увидела стоящего надо мной Уриэля. Нас окружало буйство алых и золотых красок. Воздух был лёгок и свеж, я лежала в густой траве. — Эдем! — прошептала испуганно Лилит. А Уриэль так и стоял надо мной золотисто глаза наполнял невероятный шок. По его лицу от рассечения на виске стекали струйки крови, но он будто ничего не замечал, пытаясь осмыслить произошедшее. «Клио!» — прошептал он хрипло. «Здравствуй, Уриэль!» — просипела я и вновь закашлялась. Болело абсолютно всё. Одежда пропитывалась текущей из ран на шее кровью, слабость давлела над измученным сознанием. «Как это возможно?» Запустив пятерню волосы, Серафим ошарашенно отступил от меня. И вдруг перевёл взгляд куда-то в сторону. Перегруженное сознание отказывалось анализировать энергетические колебания. Я не чувствовала приближения Майкла, лишь увидела, как он вылетает из-за кустов. «Отойди от неё!» Он резко остановился по другую сторону от меня и навёл пистолет на ошарашенного Уриэля. Вторая его рука висела плетью, Из раны на плече сочились потоки крови, заливая броню. Кожа вокруг раны темнела. Он был отравлен. Но янтарные глаза горели решимостью. Майкл намеревался вступить в бой с Серафимом за меня. Раненый, ослабленный переходом, умирающий от яда. Страх потерять любимого сжал сердце ледяными тисками. «Нет!» Я попыталась приподняться, но сумела лишь перевернуться на бок. Резерв не отзывался. Он пережил слишком сильную нагрузку. «Демоны!» Уриэль растрепал алые волосы, делая ещё несколько шагов назад. Он сорвал с пояса мешок, бросил его мне. Внутри должны быть самые необходимые средства первой помощи раненому и противоядия. «Синий флакон!» — бросил он Майклу. «На этом мой долг жизни оплачен, Натали!» — пророкотал разгневанно. «Оплачен!» — с готовностью кивнула я, а из глаз полились слёзы облегчения. «Спасибо!» Порывисто развернувшись, Уриэль материализовал белоснежные крылья и за резкий взмах взмыл в небо. Майкл так и стоял со взведённым пистолетом, пока Серафим не скрылся из вида. Потом же как-то опустошённо опустил оружие и выронил его из ослабшей руки. «Натали!» Он обессиленно рухнул на колени рядом, аккуратно перевернул меня на спину и начал бережно разматывать кнут с моей шеи. Он морщился от боли в раненной руке. В любимых карих глазах плескалась тревога. «Сейчас перевяжу. Лежи». Попытался он меня остановить, когда я вновь решила приподняться. «Противоядие. Синий флакон. Выпей». Я протянула ему брошенный уриэлем мешок. Он открыл его и вытянул нужную бутылочку, после чего опрокинул её содержимое в рот. Облегчение разлилось в душе освежающей пеленой. «Надо тебя перевязать». «Просто обними меня». Попросила я слабым голосом и тут же оказалась в объятиях любимого. Он порывисто прижал меня к груди, запутался пальцами в волосах. Горячие губы впились в мои в отчаянном поцелуе. У него был вкус пепла потерь и пряность искр надежды.